Глава 54. Понятное дело, с таким настроем оставаться одной в квартире я отказалась категорически. И предложила заехать в строймак купить мне кусок трубы на шее в качестве защиты от кровососов. Но Крон, как все мужчины, предпочел решить проблему по-своему. Он усадил меня за один из трех столиков в нашей придомовой кафешке, выдал продавцам взятку улыбками подкрепил наличными, чтобы они меня не дёргали, заказал мне чая и вкусных пирожных и очень убедительно попросил сидеть здесь хоть до самого закрытия. Ага, а потом в ночи его по мусорным бакам разыскивать. Нашел дуру восьмибитную. Нет, сразу роптать и спорить я не стала. Решение и правда казалось вполне разумным. Моя паранойя его одобрила. Жаба в целом тоже. В тепло усадили, чаем с пирожными угостили, от опасности вроде бы укрыли. Уходя, фей выдал монолог, предназначенный для моего просветления и удержания от глупых поступков. У тебя в квартире магические вибрации сильно заглушаются из-за соседства с источником. Поэтому что-либо утверждать или опровергать сложно. В любом другом месте Терры я бы почувствовал слежку, а уж в других мирах тем более. Однако все указывает на то, что за мной действительно следят. Очень аккуратно и, возможно, не только с помощью магии. В то, что следят за тобой, я не верю. Последняя фраза была произнесена без снобистских высокопарных интонаций. Значит, это простой анализ ситуации и логический вывод, а не популярная в начале нашего общения песня на тему «Я известный каждому великий застеллажный контрабандист, а ты всего лишь обычная человечка». Именно поэтому я хочу, чтобы ты просто подождала меня здесь. Ведь тот, кто напустил на наш след вампиров, должен был встречаться с ними лично. Нежить не может переходить через прорехи и переселяться из мира в мир. Она привязана к тому месту, где появилась. А еще тот, кто смог внушить вампирам, как надо действовать, — очень сильный маг. Тоже фей? — сочувствием, глядя на крону, уточнила я. Да, насупившись и плотно сжав губы, кивнул мой муж. Кольцо украл кто-то очень похожий на меня. На вампиров, вероятнее всего, влиял он же. Уверенную туку подослал тоже он. И если это то, о ком я думаю, то у него получилось бы вновь вдохнуть в тебя жизненные силы. Главное, чтобы искра не была утрачена полностью. Так что тебя хотели не убить а украсть. Хрен редьки не слаще, буркнула я, привстав и обняв мрачного крона. Такое чувство, что на войну отправляю. Хотя, если вспомнить, как проходили его последние встречи с вампирами, это и есть такая маленькая локальная война. И в этой войне я слабое звено которому лучше отсидеться в кофейне. Тем более, если поблизости порхает еще одна магически усиленная версия моего мотылька. Лир, поджидающий друга у дверей, перед выходом послал мне воздушный поцелуй, а потом показал язык. Отомстил. Ладно, посмотрим, кто кого вечером по помойкам разыскивать будет. Я открыла в телефоне читалку и уткнулась в книжку, очень надеясь, что сегодня все пройдет мирно, без залезания в мусорные баки и поездок на острова. И уж тем более без бароноголовых башков и прочей нечисти. Когда у меня закончился чай, я подошла и повторила заказ, чтобы не занимать столик совсем уж в наглую. Их же тут всего три. Пусть мы и дали взятку, но мук совести это не отменяло. Поэтому, когда ко мне подсел незнакомый мужчина, я сначала даже не удивилась. Лишь потом, оторвавшись от чтения и убедившись, что два других стола свободны, выжидающе взглянула на эффектного и чем-то неуловимого знакомого красавца, вопросительно изогнув бровь и вежливо хмыкнув. То есть, в моем понимании, дала тонкий намек, что мне его общество неприятно. «Я уже несколько дней пытаюсь познакомиться с тобой поближе, Валентина». С томным придыханием, глядя мне в глаза, произнес мужчина, протянув через стол руку и накрыв мои пальцы ладонью. Сердце ухнуло в пропасть, едва прозвучало моё имя. К тому же меня почти сразу озарило, что незнакомец очень похож на Крона, просто не такой красавец. Возможно, просто маскируется неважно. Терпеть не могу, когда посторонние сразу переходят на «ты», и уж тем более прикасаются ко мне без разрешения. Подсознательно я очень хотела обозвать мужика невоспитанным козлом, встать и уйти. Только с силой влияния у этого козла все было прекрасно. Я не могла даже сдвинуться, при этом сама же уговаривая себя, что ничего опасного не происходит. но паранойя не давала мне погрязнуть в ложном оптимизме. «Случится!» — яростно вопила она. И была абсолютно права. Уже случилось. В одной руке у меня телефон, другая плотно прижата к столу. Вырываться я как бы не хочу. То есть хочу, но очень глубоко внутри. Звать на помощь тоже не хочу. К счастью, Паранойя успела обмануть захватившего меня в заложники чужака. Еще до того, как в моей голове сознательно сформулировалось желание позвонить мужу, я почти на инстинктах одним большим пальцем незаметно отключила звук, чтобы не слышать ни гудков, ни крона, и нажала на самый верхний избранный номер. А потом так же томно проворковала. «Польщина. Выходит. Это вы за мной своего дворецкого с приглашением прислали. Надо же, как неловко получилось. Крон его не признал и убил несчастного. Не надо поясничать, Валентина. С легкой укоризной покачал головой незнакомый мне новоявленный родственник поможненной линии. Вроде бы деверь, если я не ошибаюсь. Мы сейчас пойдем к тебе, посекретничай. Кстати, отключи этот свой техногаджет. Кажется, так у вас принято называть артефакты, работающие от электричества. Я послушно нажала на красную трубку, прерывая связь с кроном. Надеюсь, он услышал достаточно, чтобы понять, что у меня проблемы. Затем отключила телефон полностью и убрала его в карман. Прямо вся пылаю от желания выяснить ваши секреты. — проворчала я, запихивая руки в рукава куртки, которые вежливо придерживал мой похититель. «Аристократ, чтобы его зайцы побрали в каком-то колене. Граф. Или нет, это ж уже целый герцог вроде». Так как кафе находилось на первом этаже моего же дома, в соседнем подъезде, далеко идти не пришлось. Беседовать по пути меня не тянуло, моего сопровождающего тоже. Он лишь вежливо, но настойчиво предложил мне взять его под руку. Едва мы оказались дома, как пришелец уменьшился. Но принять его за крона мог только такой болван, как Лир. Да, внешнее сходство и одинаковые снобистские замашки могли слегка запутать. Разная одежда тоже не показатель. Возможно, это только сейчас родственничек мужа красовался в брючном костюме и лакированных туфлях, а тогда во имя конспирации принарядился в джинсы. Вот только у его крыльев расцветка была хоть и схожая, но все же иная. И это сразу бросалось в глаза. Пройдя за феем в кабинет, я уселась в свое кресло, почему-то задумчиво крутя в руках ключи, украшенные двумя брелоками с котиками. Когда-то давным-давно, чуть больше недели назад, Крон обозвал их бескусицей и скривился весь. Смешно вспомнить. Не знаю почему, наверное, чтобы чем-то занять руки и не нервничать. Я сняла оба брелока и поставила котиков на стол так, чтобы болтающиеся на цепочках крепления оказались у них за спиной, невидимые порхающему рядом мотыльку. Я прямо видела вооруженную копьем жабу и заряжающую парабеллум паранойю, но совершенно не представляла, что они там вдвоём задумали. Даже вникать не пыталась, чтобы нечаянно не помешать. Мне надо было демонстрировать уверенность и скрывать страх. Ну и тянуть время, пока не прилетит мой крылатый десант. Да, утуку к тебе подослал именно я. Потому что ты мне очень мешаешь, Валентина. У меня был прекрасный план. Моему младшему брату полагалось жениться на той женщине, которой я для него присмотрел. А старшему... Я успела даже осознать, что передо мной оказывается средний из братьев, как вдруг начался полный сюрреализм. Из-за стеллажа вылетела черная... Торпеда? Нет, сковородка. Моя чугунная сковородка. Стремительная, как молния, и тяжелая, как лапы лира, она с грохотом опустилась на стол. А ведь только что где-то над ним кружил мой похититель. Я только моргнуть успела, а грохот повторился. Удары сыпались один за другим с такой силой, что Ноут подпрыгивал, жалобно поуркивая. Брелоки и пенал подлетали вверх, чуть ли не под потолок, а потом приземлялись с устрашающими громкими звуками. Ручки, карандаши, клей, скотч — все уже просыпалось и каталось по столу, иногда падая на пол. Только котики почти не сместились, подскакивая и позвякивая железными цепочками и креплениями. И феи среди этой вакханалии видно не было. Стол трещал, а щепки от него летели в разные стороны. Схватив ноут, я отпрыгнула подальше, то прижимая драгоценную технику к груди, то прикрываясь ею от пролетающих мимо мелких снарядов — точилок, ластиков, тех же щепок. Липерболея вошла в раж, лупя сковородой все сильнее и сильнее. «Прямо по моей схеме действует», — оценила я настойчивость дерева. Чувствуется, что у нее с братом Крона какие-то личные счеты. Вот только стол вот-вот сломается, и тогда... Что именно тогда, я додумать не успела, потому что несчастный стол окончательно треснул и развалился на части. А у меня в мозгу щелкнуло озарение. Они железные. Цепочки и крепления на котиках были именно из железа. Может, поэтому крона так искривила? По-моему, у обычного маленького существа... Шансы выжить после такого побоища были минусовые, а у магического имелось процента так 2-3. Вот только наклоняться и проверять, повезло мне или нет, было очень страшно. Но я решительно пристроила ноут на кресло, схватила брелоки и, сжимая их в кулаках, поползла разгребать завал. Фей нашелся на полу. Бессознательный. Совсем или ненадолго. Со смятыми и порванными крыльями. Вероятно, с переломами. Не разобрать. Я же не врач и даже не реаниматолог-отварник. Да плевать мне на него. Живой он или мертвый, спятил или нет. Тем более и так вроде в психушке жил. Уф, есть наручники, а у меня будут нателючники, тельняшки, котяшки. Пыхтела я почти как моя жаба, агрессивно пропихивая фейское тело в колечки крепления от брелоков. Голову в одно, ноги в другое, а между ними крылышки. Теперь натягиваем цепочки, закрепляем их крючочки, и вуаля! Благодаря моим усилиям, так и не пришедший в себя братик Крона мирно отдыхал между двух котиков, зафиксированные в железные кольца от брелоков. Гордая собой липерболия крутилась рядом, вернее, ее лианы. И стоило мне отвлечься, чтобы потянуться за скотчем, как эта бойкая клептоманка попыталась выкрасть фейскую тушку. «Слушай, ты молодец, ты меня спасла, я тебе очень благодарна. Но оставь его пока тут, пожалуйста», — попыталась я вразумить боевое дерево. «Вот ведь почти моя жаба, только лапок слишком много, за всем не уследишь». «Я понимаю, что это ты его победила, и он твой, но нам с ним очень надо поговорить, если он, конечно, сможет». Тут хлопнула входная дверь, И почти в ту же секунду в кабинет влетел Крон, за ним выбежал Лир. И оба застыли в проходе с изумлением, разглядывая поле битвы. «Мы что, опоздали? Ты уже всех убила, спасать некого!» — хихикнул дракон, с восхищением показав небольшой палец и опасливо покосившись на угрожающую повисшую рядом с ним сковородку. Крон же, подлетев к зафиксированному между котиков телу брата, Почти секунду пыжился, раздуваясь, как воздушный шарик, а потом сел на пол и принялся смеяться. Громко, заливисто, вот только при этом так и тянуло ему на голову ведро воды вылить, чтобы успокоился. По-моему, мысли перболии довели моего мужа до истерики. Болезный он у меня, конечно, но ведь привыкла уже, родной ведь. «Не переживай, мы тебя обязательно вылечим», — искренне пообещала я Крону, после чего тот зашелся кашлем, а потом, отдышавшись, наконец-то успокоился.